Хризолит. По монгольской легенде, в старые и престарые времена над зеленым урожайным краем нависла смертельная опасность. Из-под темных гор в долину Тамира приполз под землей страшный дракон. Он был так огромен, что когда появлялась в долине его голова, хвост оставался еще далеко в горах. От огненного дыхания дракона поникла трава, пожухли хлеба, почернели пастбище и стал погибать скот. Безысходное горе, казалось бы, было прислано самим владыкой зверей, злобным монгольским средневековым духом. Но на защиту народа поднялся один молодой охотник, прозванный за необыкновенную силу и храбрость Арсланом, то есть Львом. Он поднялся на гору, взял в руки огромный камень тайхар и метнул его в голову дракона. Бросок был метким, от тяжести удара задрожала земля, голова дракона раскололась, и ее осколки рассыпались по всей долине народ был спасен дракон побежден а камень тайхар монголы хранят как победу над драконом старые люди рассказывают что до сих пор находят в земле очень страшного дракона которые превратились в камни эти камни черные снаружи зеленые внутри и сверкают как битое стекло хризолит известен с глубокой древности у него правда нет того ликующего царственно величественного зеленого цвета как у царя самоцветов изумруда Он не обладает и сильным алмазоподобным блеском, присущим зеленому гранату, демонтаиду. Его красота в живом и ярком цвете весенней зелени, насыщенной золотым солнечным блеском. За это идущее из глубин камня золотистое сияние он и получил название «Хризалит», что означает золотой камень», а назвал его этим именем «римский натуралист» и восторженный почитатель драгоценных камней Плиний-старший, который является крестным отцом многих известных самоцветов». Никто не сказал о них лучше на заре нашей эры, чем плиний. В каждом драгоценном камне, как в капле воды, отражено все величие природы, и любого из них достаточно, чтобы ощутить верх ее совершенства. Есть в книге и сведения об острове Сокровищ, египетском острове Зебергет в Красном море, где в то время велась интенсивная добыча хризолита. Второй ограненный исторический хризолит весом свыше 190 карат и размером со спичечный коробок. Украшал ранее российскую корону, а ныне хранится в алмазном фонде Московского Кремля. Он имеет оливково-зеленую окраску и является исключительно чистым. Крупная, слегка выпуклая площадка его окружена ступенчатыми гранями. Огранка состоит из многочисленных неправильных четырехугольных камней. Раньше он был заключен в красивую оправу вместе с 30 бриллиантами. А третий весом, около 150 карат, находится в Геологическом музее Лондона. Большой популярностью пользовался хризолит в средние века. Известно, что крестоносцы привозили из походов великолепные изделия с египетским хризалитом, которыми одаряли своих возлюбленных. Вероятно, с тех пор самоцвет и снискал себе славу дамского камня, призванного ограждать прекрасный пол от неразумных поступков и дурных снов. Хризалит — прозрачный драгоценный камень зеленовато-желтого цвета, употребляется на драгоценные украшения. Но цена его меньше прочих драгоценных камней, потому что он долготой времени теряет блеск и получает трещины, писал В. Севергин, первые основания минералогии, Санкт-Петербург, 1798 год, книга 1, страница 33. Несмотря на прекрасный цвет и сильный блеск, хризалиты вообще не уважаются любителями драгоценных камней, но в начале 60-х годов Олвин в Париже был в большой моде и за вставку его от 6 до 80 линий, 1,5-2 сантиметра величиной, платили до 100 рублей, дополнял В. Севергина М. Пыляев. Пыляев М. И. Драгоценные камни, Санкт-Петербург, 1888 год, страницы 367 и 368. Уж, когда речь зашла об Алвине, следует сказать, что он тоже был назван Златокамнем, который в основном-то и добывается в Красном море на острове Зебергет. Олвин прозрачен и окрашен в некрасивый грязноватый цвет, отчего появилась французская поговорка «Если у вас два олвина, то один из них лишний». Месторождение ювелирного хризолита в недавнее время обнаружено в штате Аризона в Америке и в Якутии. Якутский самоцвет горит ярким, но холодным зеленым цветом со своеобразным золотистым оттенком, что заставляет его причислять к настоящему золотокамню. Не уступает, а зачастую и превосходит его по золотистому блеску. Хризолит уральский, который зачастую называют демонтаидом, то есть алмазоподобным, ибо по светорассеиванию и по яркой живой игре камня он превосходит даже алмаз, уступая ему лишь по твердости. Хризолит был известен человеку с глубокой древности. Ученые обнаружили его при раскопках хамайдана, то есть древней экбатаны в Иране, вместе с золотом. По своему происхождению и по свойствам хризолит принадлежит к обширной группе зеленых гранатов – В 1874 году месторождения его были обнаружены в золотоносных россыпях Среднего Урала с исерскими крестьянами на реке Бобровке. Нельзя не вспомнить в этой связи сказ Божого серебряная копытца» «Стали, муренушки и козел по покосным лужкам бегать. Бежит, бежит козел, остановится и давай копыцам бить. По тем покосным лужкам, где козел скакал, люди камешки находить стали, зелененькие, большие, хризалитами называются. Действительно, эти камешки находили неподалеку от полевого завода на небольшой речке Бобровки и первоначально назвали их хризолитами. Из хризолита мастера стали выделывать серьги и кольца в золотой и серебряной оправе, призванные украшать женщин и восхищать мужчин.